БОЙ У сердца МИРА Почти не останавливаясь на отдых, два дня и две ночи Ярик и Черныш неслись сквозь густые заросли навстречу к Лады. Спустившись с возвышенности водопада, они устремились на запад, не разбирая дороги и не беспокоясь об оставляемых ими следах. Преследователи уже обнаружили их присутствие и, несомненно, отправились в погоню. Черныш уповал лишь на то, что они доберутся до древа раньше и найдут защиту у древней волчицы Реи. Если посчастливиться, там же они найдут Яромира. Но сперва нужно опередить захватчиков. Становилось теплее. В скорости стало невыносимо душно бежать в меховых одеждах. Ярик снимал с себя лишние вещи и убирал в порядком опустевший мешок. Еды совсем не осталось. От стремительного бега найденный меч превращался в тяжелый ненужный груз. Но расставаться с ним мальчик не спешил. Коту же все было нипочем. Он ловко перепрыгивал через поваленные старые стволы, оббегал о и постоянно предупреждал Ярика о притаившихся на пути корягах и яминах. Совсем выбившись из сил, они переходили на шаг. По пути приходилось срывать ягоды и грибы и есть прямо на ходу. Ярик жевал, противно морщись от горького привкуса. Черныш же сумел поймать себе мышь которую дотащил в зубах до первого ночного привала. На исходе второго дня пейзаж резко изменился. Плавший летними красками лес вдруг сменился буреломом. Чистокол голых деревьев пугал своими мертвыми красками. Земля превратилась в раскисшую грязь и покрылась жухлыми травами, желтыми листьями, опилками и древесными осколками. Создавалось впечатление, что здесь произошло сражение великанов, раскидавших своими могучими лапищами половину леса. Еще ближе к дому богини начали попадаться следы гари и копоти, обугленные пеньки, обожженные останки деревьев. След тянулся ровно к их цели, обители Лады, огромному мертвому древу, что заслонило ветвями небосвод и закрыло своим грандиозным стволом закатное солнце. Подходы к необычному месту предваряли огромные, высотой с несколько изб, вкопанные в землю менгиры. Черные каменные гиганты, покрытые почти стершимися рунами, охватывали древо кольцом, словно держали его в плену или же наоборот, охраняли от напастей. Огромные и таинственные творения вибрировали отталкивающей аурой. Ее пульс больно бил по ушам Ярика, вызывая приступы тошноты. Мальчик остановился и попробовал привыкнуть к шуму. Руки и ноги не мели, переставали слушаться. «С тобой все в порядке, мой друг», — повернулся к нему Черныш. Он явно не слышал этого гула. «Камни!» — прокряхтел Ярик, пав на колени в грязь. «Они отталкивают меня, не пускают, хотят, чтобы я ушел». «Видимо, это какая-то защита», — тревожно призадумался кот о которой говорил Ерамир. «Послушай, постарайся не утратить сознание. Собери все свои силы. Нужно преодолеть барьер, пересечь границу, спрятаться по ту сторону Менгиров. Тогда гул исчезнет». «Ты уверен?» – задыхался мальчик. «Мне кажется, что если я подойду ближе, то помру». «Нет, не уверен», — опустил было голову Черныш, но потом вдруг поднял взгляд и твердо постановил. «Послушай, ты перетащил меня через реку, хоть я и сомневался в твоем плане. Настал мой черед провести тебя сквозь пугающее препятствие. Пойдем вместе, я всегда буду рядом. Главное, не сдавайся!» Ярик собрался с духом и встал. На помощь к нему поднялись дремлющие внутри души. Он чувствовал, как их дар укрепляет его. Ставя мысленные барьеры на пути, изничтожающему гулу, Ярик смог вернуть ясность разума. Тело вновь подчинилось своему хозяину, и тяжелый, но уверенный шаг повел мальчика навстречу мрачным обелискам. Невидимая стена пыталась оттолкнуть его прочь, связывая по рукам и ногам, словно зыбкая трясина. Глаза покраснели от натуги и готовы были взорваться. Со стены бурелома послышались крики. На путников обрушился шквал из стрел, камней и тротиков. Кто-то метнул копье. Смертоносные снаряды врезались в невидимую стену и рассыпались на мелкие осколки. Из леса выбегали преследователи. Их чудовищные гортанные крики предвещали радость от окончания долгой погони. Отряд возглавлял дикарь в белой маске расчерченный черными полосами. Он швырнул на бегу маленький глиняный шарик, который взорвался синим пламенным облаком, столкнувшись с незримой преградой. Первые охотники уже достигли невидимого барьера, но неведомая сила подействовала и на них. Преследователи падали на землю, хватались руками за голову, выплевывали внутренности и исходили кровью. На самой границе каменных гигантов оглушающий вибрирующий шум пробился сквозь выстроенную Яриком защиту. Звук рвал барабанные перепонки. Из носа потекла струйка крови. Ярик кричал, но не слышал самого себя. Он собрал ошметки оставшихся сил и прыгнул вперед. Со звуком треснувшегося льда дикий гул вдруг оборвался, оставив мальчика в покое. Мальчик повалился посреди грязного месива. Влажная земля охладила разгоряченное лицо. Всё тело болело и стонало. Сердце, забившееся в укромные закутки, теперь выскочило из груди и принялось танцевать безумные ритмичные танцы. Черныш уселся рядом с Яриком и лизал его щеку, пытаясь привести его в сознание. Мальчик кряхтел, елозил руками по грязи и, наконец, перевернулся на спину. «Ярик, поднимайся!» «Скоро они поймут, что стену можно преодолеть! Нужно бежать дальше!» Причитал Черныш, тревожно прыгая на груди мальчика. «Да!» Кряхтя, как старый дед, поднимался Ярик. «Да! Я иду!» Друзья побежали прочь от преследователей. Те неумолимо погружались в невидимый барьер. Пока одни дикари падали, захлебываясь кровью, другие продирались сквозь препятствия. Они не собирались прекращать погоню. И волшебная преграда лишь замедлила их, но не остудила разъяренный пыл. Кот прыгал над огромными лужами. Он лихорадочно осматривал окрестности в поисках входа в обитель Лады. «Черныш, посмотри!» — воскликнул Ярик, присмотревшись к разводам грязи. Кот запрыгнул к нему на плечи и тоже увидел это. Огромные, больше самого мальчика, глубоко врезавшиеся в рыхлую сырую почву волчьи следы. Они протянулись гигантской цепью вокруг древа и уводили прочь от зачарованных обелисков. «Рея! Это точно она!» — возликовал Черныш. «Скорее! Она наше единственное спасение!» В это время яростно закричал один из дикарей. Он прорвался сквозь барьер и, перебирая непослушными ногами, поковылял за беглецами. Ярик скинул кота на землю, Выхватил лук и немедленно пустил стрелу в противника. Снаряд пробил грудную клетку дикарю, но тот, жутко хохоча, продолжил погоню. Следующая стрела пронзила его горло. Дикарь пал в яму от волчьей лапы, уступив место следующему противнику, который прорвался сквозь преграду. Ярик медленно отступал, отправив еще две стрелы в сторону врага, а затем еще две и еще. Дикари все прибывали. С оглушительными воплями они поднимались на ослабевшие ноги и пускались в погоню. Всех перестрелять не выйдет. «Ну же, вперед!» — прокричал Черныш. Волчья тропа увлекала их дальше за древо. Здесь то и дело встречались следы недавней битвы. Редкие камни и кусты вместе с корнями разбросала в разные стороны. Обугленная древняя кора была покрыта трещинами от ударов чем-то огромных размеров. Крики и проклятия раздавались все ближе. Легкие Ярика болели от безумной гонки. В боку предательски колола. Затаившиеся внутри силы были слишком истощены в сражении с защитным барьером и не могли помочь хозяину. «Скорее! Скорее!» — бросил Черныш, не оглядываясь назад. Он сильно оторвался от Ярика, пытаясь найти логово волчицы. Но хозяйка леса нашла их раньше. Она выскочила пестрой лентой из глубины древа, размером с целую деревню. Огромное создание заслонило путь беглецам. Волчица ощетинилась, и ее мех был подобен железным иглам цвета фиалок, ириса и сирени. Прекрасная, но ужасающая. Рея оглушительно взвыла. Испуганные стаи воронья сорвались с окружающих древнюю обитель деревьев. Здоровенная морда застыла в озлобленном диком оскале. С почерневших величиной с доброе дерево зубов не спадали куски слюны и пены. Волчица зарычала, сотрясая земную твердь, и приготовилась к решительному и смертельному прыжку на ярика и черныша. Постой! взмолился кот. Помоги нам, величественная рея! Волчица прыгнула. Чудовищных размеров лапы почти настигли друзей, когда в нее врезалось несколько шариков. Жидкое синее пламя подобно воде обволокло морду оторопевшего создания. Огонь объял уши, нос, капал на землю вместе с клочками горящего меха. «Быстро! Сюда!» — воскликнул мальчик, мгновенно очухавшись при виде дикого огня. Он прильнул к древу и пробрался мимо охваченной языками пламени волчицы ко входу в логово. В воздухе замелькали стрелы и дротики, обрушившиеся на древнее животное. Чудовище заметалось вокруг древа, огненные брызги перекинулись на древо. Волчица топтала окруживших ее врагов, истошно вопила от боли и нахлынувшего безумия. Место битвы объяло пламя, поглощавшее все вокруг. На землю хлынули тошнотворные запахи горелой шерсти и плоти. Пламя пожирало рею. А она в ответ вгрызалась в захватчиков, проглатывая и разрывая их на части. Остатки тел, руки, ноги и головы разлетались во все стороны, орошая горячими фонтанами крови бока животного, землю, ближайшие менгиры. Ярик понял, что Рэй не переживет этого нападения. Огонь обуял все ее тело. Величественное животное превратилось в огромный пламенный шар, способный уничтожить все на своем пути. Он присоединился к сражению. Мальчик отправлял стрелы одну за другой и поражал выстрелами дикарей, что стояли слишком далеко от обезумевшей волчицы. Сраженные воители падали на землю, но меньше их как будто не становилось. В бой вступил всадник. Тот самый, что участвовал в атаке на деревню и чуть не лишившей жизни отца. Теперь он скакал верхом на роскошном гнедом рысаке и держал в руках занесенное для броска длинное копье. Пустив коня галопом, на полном ходу он отправил копье в полет. Оно стремительно пронеслось над полем боя, вонзившись в горящий волчий глаз. Из раны водопадом хлынул поток крови. Волчица жалобно взвизгнула. Ее силы были на исходе. Пламя уже прожгло стальной мех, подбираясь к мягкой плоти. Гневно сплюнув, Ярик положил еще одну стрелу и пустил ее в сторону проклятого убийцы. Она неглубоко вонзилась в его руку, остановленная броней. Узкоглазый дикарь издал свирепый клич и повернул коня в сторону мальчика. Яростно пришпорив животное, он взметнул вверх кривую саблю и устремился в атаку, уклоняясь от стрел. Он почти добрался до Ярика, когда тот, наплевав на жалость, пронзил метким выстрелом лошадиную голову. Ноги стремительно несшегося животного подкосились, увлекая плотно сидевшего в седле наездника за собой. Послышался хруст сминаемых костей. Лошади и всадник сплелись в клубке, пробороздив своими изломанными телами поле боя. Рысак хрипнул последний раз, его хозяин же не шевелился совсем, замерев в неестественной позе. Тем временем волчица добивала дикарей, рискнувших к ней приблизиться. Они пытались затыкать ее копьями и дротиками, и Рея уже почти не оборонялась. Проглотив одного из противников, она с грохотом рухнула на землю, жалобно заскулив. Ярик поспешил потратить последние стрелы, пронзив глотки еще двум дикарям, оставшимся в живых в бою с волчицей. Наконец все стихло. Только треск пламени пожиравшего тело древнего животного и охватившего кору гигантского древа нарушал тишину. «Нам удалось!» Вперив взгляд на поле боя, прошептал Черныш. Ярик тяжело дышал. Руки болели от беспрестанной стрельбы. Он не знал, скольких убил сегодня. Сколько полегло в этой ужасающей, но скоротечной битве. Захватчики пали жертвами собственного огня. Они не могли его контролировать. Лишь создавать хаос, в надежде одержать победу под его знаменами. Голод внезапно напомнил о себя. Пошатываясь от переполнявших чувств, мальчик подошел к переломанному всаднику. Вокруг его тела уже реял ярко-желтый орел души. Пав пред ним на колени, Ярик умылся свечением, получив заряд сил и энергии. Огонек притупил боль и вернул уверенность. Отвлеченный своим занятием, он не заметил, как сзади, незаметно подкравшись с другой стороны дерева, к нему бежал дикарь в белой маске. Его длинный черный меч, опущенный к земле и заведенный за спину, оставлял за собой длинную тонкую полосу на рыхлой грязи. Черныш громко зашипел и бросился на грудь воину, вонзив когти ему под кожу и пытаясь подобраться лапой под маску к лицу. «Ах ты ха!» — рявкнул кот. Ярик испуганно обернулся и увидел, как враг схватил черныша за шкирку и яростно метнул его в сторону древа. С глухим стуком котик ударился о ствол и, скатившись к подножью, бездыханно обмяк. Пользуясь заминкой, Ярик кувырком ушел в сторону от дикаря и извлек из-за пояса найденный в лесу меч. Таким оружием ему еще не доводилось сражаться, и шансов против такого грозного врага у него просто не было. Удерживая клинок дрожащими руками, мальчик медленно пятился от убийцы в маске. Тот хрипло смеялся, поигрывая мечом в руках предвкушая поединок и сладостную расправу над мальчишкой. Ярик отчаянно искал выход из смертельной ловушки. Души павших воителей внутри предательски не откликались на зов. Их молчание внушало страх и панику. «Почему именно сейчас? Почему они ушли, когда стали нужны по-настоящему? Используй окружение!» Так каждый раз повторял ему отец, снаряжая сына на очередную охоту. «Если тебя прижали...» «Ищи спасение в том, что тебя окружает». Мальчик украдкой осмотрелся, не выпуская врага из виду. С каждым шагом Ярик становился все ближе к горящим останкам древней помощницы богини. В голове сложился единственно возможный план – последняя ниточка к спасению. Жар от пламени уже обжигал спину, дальше отступать некуда. Дикарь остановился в нескольких шагах и рассматривал свою жертву. Маленький мальчик ничего не мог противопоставить опытному бойцу. Дикарь решил поиграться напоследок и легонько ударил по мячу Ярика. Едва не выронив оружие, паренек покачнулся, но устоял на ногах. Следующий удар прилетел сверху из-за головы противника, но тоже был слабым и издевательски нарочным. Дикарь бил ровно по клинку, желая унизить юного оппонента, обезоружить его и заставить умолять о пощаде. Издевательство продолжалось бесконечно долго. Убийца со смехом атаковал Ярика, нанося удары все быстрее и быстрее. Силы мальчика стремительно иссякали. Непривычный к мечу, он то и дело пропускал удары. На запястьях и лице кровавыми цветками расцвели порезы. Пора кончать с этим. Нужно разозлить истязателя, заставить пойти в безрассудную атаку. Собрав последние силы, Ярик с гневным криком отвел меч противника и зацепил острием его кисть. Дикарь свирепо прорычал и сжал клинок обеими руками. Резко шагнув, он нанес быстрый удар. Предугадав маневр, Ярик нырнул ему под ноги и ушел с линии атаки. Не встретив ожидаемого сопротивления, соперник кубарем понесся вперед и рухнул на горящее тело волчицы. Дикарь отпрянул от огненной ловушки. Бросив оружие, он побежал прочь от места сражения. Пытаясь избавиться от разъедающей тело боли, он вонзал пальцы в занявшуюся огнем плоть. Воин с криками пронесся мимо чернеющей громады Менгира, в сторону леса. Его последние вопли донеслись из глубины сосновой пущи и вскоре затихли, оставив после себя лишь мрачное эхо. На этот раз все действительно кончилось. Солнечный диск скрылся за лесными верхушками. Место безумной бойни теперь освещалось лишь полыхавшими кострами. Запах гарище катал ноздри. Угнетенной битвой Ярик кое-как приходил в себя, не веря, что смог пережить неравный бой. Устало поднявшись, мальчик поспешил к лежащему у древа коту. Его грудка тревожно колыхалась в так учащенному дыханию. Из приоткрытого рта доносился едва слышный хрип. Широко округлив глаза — Черныш смотрел в пространство перед собой, не понимая, что происходит. Ярик чувствовал, как огонек его души угасает. «Котик!» — просипел он, заливаясь слезами. «Котик! Чем мне помочь? Что мне сделать?» Черныш болезненно дрыгал лапками, содрогаясь в предсмертных конвульсиях. Из разбитой головы пульсирующим потоком медленно вытекала темная кровь. Свет некогда желтых глаз потускнял, затянутой мрачной пеленой. Надеясь найти хоть какой-то способ помочь другу, Ярик предпринял отчаянную и глупую попытку. Закрыв глаза, он призвал поглощенные им души. Но они по-прежнему не откликались, истощенные битвой с волшебными стражами древа. Мальчик вспомнил про огонек, который он забрал с поверженного всадника. «Ну же, чтоб тебя!» — прокричал Ярик. Душа злобного дикаря не хотела покоряться. «Успокоившись...» Мальчик постарался погрузиться в глубины разума. Медитация привела в порядок мысли, роившиеся в возбужденном после боя сознании. Перед взором возник искомый образ. Желтый огонек души яростно сопротивлялся и вырвался из рук. Крепко ухватившись, Ярик мысленно перенес его пламя в свои руки. Открыв глаза, он увидел, как его ладони охватило яркое сияние. Направив волю, Мальчик облёк тельца умирающего черныша в покров из света, молясь богам об исцелении. Обхватив кота со всех сторон, свечение начало пульсировать, то затухая, то ослепительно разгораясь. Медленно впитавшись в угасающее тело кота, сияние вскоре потухло. Тени накрыли Ярика. Свет пламени испуганно сжался и отпрянул от мальчика, оставив его наедине с неизвестностью. Слезы застилали глаза, тихо всхлипнув, Черныш перестал дышать. «Нет!» — голос Ярика трогнул. «Котик, прошу тебя!» Мальчик упал на спину и закрыл лицо ладонями, захлебываясь от накативших слез. Смерть преследовала его, забирала всех близких и родных людей. «Почему все так? Почему это происходит именно со мной? Что я сделал?» Сотрясаясь в рыданиях, он пролежал так еще долго, сражаясь с обуревавшими его мыслями. Наступившая ночь медленно укрывала окружающий лес, боясь подступиться к полыхавшему яркими красками пожару. Огонь поднимался по трещинам в коре величественного, но мертвого древа все выше и выше. Останки волчицы до сих пор снедались диким пламенем, приобретшим багровые оттенки. Дым от пожара клубился над землей. Ярик закашлялся и потер глаза. Настало пора покинуть это зловещее место. Но вдруг Ярик! Раздался слабый голосок. Встрепнувшись, Ярик открыл глаза и подскочил. От резкого подъема его замутило. Придя в себя, он увидел, что черныш зашевелился. Пав на колени перед ним, плача и улыбаясь, мальчик прошептал Котик! Ты жив! Ярик! «Что случилось?» Кот попытался перевернуться и встать, но у него не вышло. «Я видел... Я... Я думал, ты погиб!» Вытирая слезы, шмыгнул мальчик. «Помоги мне!» — шевелил лапками черныш. «Нужно убраться от огня подальше!» Ярик аккуратно поднял его с земли и поспешил в логово волчицы. Так или иначе, сюда они и держали путь, надеясь найти Яромира. Пройдя сквозь черноту входа, они оказались внутри гигантского древа лады. Волчья тропа вела их по длинному коридору, уходившему глубоко под землю. Идти приходилось на ощупь. Зарево от полыхавшего снаружи пожара почти не освещало темноту пещеры. Ноги Ярика до сих пор дрожали. Коджо, сидя в его объятиях, тщетно пытался разглядеть хоть что-то впереди, но был слишком слаб. Лапы смерти еще не отпустили его из своего плена а впереди ждала лишь неизвестность. Путь по темному лабиринту проходил бесконечно долго. Спускаясь все ниже, путники молча гадали, с чем им придется столкнуться. Ярик уже подумывал вернуться наружу и соорудить факел, когда увидел впереди зеленоватое свечение. Тусклый рассеянный свет паутинками расходился по стенам пещеры. Спуск, наконец, закончился, и они попали в жилище древней волчицы. Оно было воистину гигантским, поражающим воображение своими размерами. Подземелье полнилось сияющими ярким изумрудным светом шляпками грибов, достигавших высотой настоящих деревьев. Мириады огоньков освещали неровную поверхность пещеры, заросшую мхами и травами. В воздухе пахло сыростью и плесенью. Высоко над головой, смешавшись в фантастической кутерьме, вокруг вековых сталактитов кружились не то птички, не то букашки, мигавшие подобно маленьким фонарикам. В самом центре подземного убежища, охваченный ровным кругом этих удивительных грибов, стоял двухэтажный деревянный терем. Мерцающая паутинка обвивала его старинные карнизы и углы, а темные окна мрачно взирали пустыми глазницами на подошедших к дому странников. Из приоткрытой двери доносилось призрачное голубоватое свечение. «Не хочется мне туда заходить», — прошептал Ярик. «Такое чувство, что мы найдем там что-то страшное. Боюсь, выбора нет, мой друг», — просипел слабым голосом черныш. «Либо заходим, либо возвращаемся домой». «Назад пути нет», — вздохнул мальчик. «Надеюсь...» «Страшнее огненного волка размером с гору. Нам сегодня ничего не повстречается. Идем!» Осторожно, стараясь не наделать лишнего шума, Ярик отворил дверь. В глаза ударило яркое голубое сияние, исходившее от толстых размером с кулак личинок, облепивших стены и потолок. Они мирно дремали, не обращая внимания на пришельцев, и освещали им путь по древнему дому. Войдя внутрь, друзья попали в просторную комнату которая занимало почти все пространство внутри дома. Мебели и украшений совсем не было. В дальнем конце стоял лишь внушительного вида, словно сплетенный из веток высокий трон. По своей форме он напоминал стул Яромира, на котором он любил восседать, сочиняя стишки. За троном послышалось какое-то копошение. Ярик выхватил свободной рукой меч и приготовился к самому худшему. Сидящий на другой руке кот — Ошарашенно выпучил глаза и попытался зашипеть, но издал лишь булькающие звуки. Стуча коготками по деревянным доскам пола, из тени вышел щенок. С виду совсем малыш, ростом он был крупнее многих собак, в холке доставая Ярику до колена. Бурый мех переливался в голубом свете серебристыми вкраплениями, словно усыпанные снежинками. Еще не окрепшие уши лежали на голове, болтаясь в такт движением любопытной морды. Он присел перед пришельцами, уставившись на них серыми глазами и втягивая носом принесенные ими запахи. «О, боги!» — прошептал Черныш. «Это щенок Рэй! Самый настоящий лунный волк! Как и она сама! Немыслимо!» «Что в нем особенного?» — просил ерик убирая меч в ножны. — С виду обычный щенок, только крупноватый. — Как рассказывал Яромир, — ответил кот, — молодая Рея окрашивалась в лунном свете в фиолетовые цвета. Мех искрился тысячу серебряных игл, а взором своим она могла пронизать пространство всего темного леса. «Видимо, с возрастом она полностью сменила цвет меха и приобрела дурной нрав. Но важнее, что Рея последняя в своем роде!» Он помотал головой. «Как мы видим, у нее есть сынок!» «Я понял», — повесил плечи мальчик, уже уставший удивляться чудесам. «Но где нам искать старика? Тут его нет!» В ответ на это волчонок залаял хотя это было больше похоже на писк. Видимо, щенок и правда был совсем мал. Он побежал прочь из дома, зазывая ребят своим тявканием. «Ты же кот?» — спросил у черныша Ярик. «Мне казалось, это вполне очевидно», — недоумевал тот. «Разве ты не можешь разговаривать с ним? Ты же тоже животное». «Это так не работает, Ярослав. Давай просто пойдем за ним». Кивнув, Ярик направился вслед за убегающим волчонком. Щенок радостно засеменил по влажной земле, срываясь порой на неуклюжий бег. Он увлекал их вглубь пещеры, уводя все дальше от терема. На их пути встречались самые настоящие озера, полные светящихся рыб и причудливых водорослей. Рощи сталагмитов, увитых стеблями невиданных растений, огромные папоротники – горевшие фиолетовыми полосами красок, и множество насекомых, роившихся над волшебной флорой. Ярик, наверное, был первым человеком, вступившим в это удивительное место. И чем дальше они уходили, тем сильнее становилось чувство, что это не просто пещера. То был целый мир, сокрытый от чужих глаз. Щенок же бежал, норовя то распластаться посреди скользкой лужи, то запнуться в неловком прыжке через камень. Маленький растяпа все пищал и пищал, иногда останавливаясь, чтобы дождаться спутников. И неизвестно, как долго он вел их. В царстве вечного полумрака время как будто шло медленнее или не шло совсем. Но вскоре зверек вывел их к странному лесу. Высокие деревья с извивающимися вокруг самих себя стволами, покрытыми мерцающими ветвями листьями, обступили со всех сторон гигантский бесцветный кристалл. От него исходило бледное сияние, озарявшее кроны причудливых деревьев. Среди темных крон копошились неизвестные создания. Завидев пришельцев, их шепчущий стрекот затих и замер в ожидании. Щенок беззаботно прошествовал в сторону леса, пропав из виду за высокой травой. Переглянувшись, Ярик с Чернышом на руках прошли вслед за ним. При их приближении ветви деревьев гасли и с звуком втягивались внутрь ствола. Освобождая путникам дорогу. Пройдя сквозь чищобу, друзья предстали перед кристаллом. Неправильной формы, с острыми и тупыми гранями, он возвышался над лесом, излучая вокруг себя прохладные приливы. В центре кристалла, находясь в странной позе, словно пытался защититься от чего-то руками, застыл старый Яромир. «Ярик!» — охнул кот. Мальчик приложил ладонь к шершавой поверхности кристалла, но тут же резко отдернул руку. «Да чтоб тебя! Эта штука ледяная!» Потрясая обожженной рукой, воскликнул Ярик. «Ну и как нам его достать оттуда?» Маленький волчонок, покрутившись возле ног мальчика, плюхнулся в стороне, наблюдая за своими новыми знакомыми. «Дай-ка подумать!» — сказал Черныш. «Я не имею представления, что это такое ледяное на ощупь!» веет холодом прозрачное? может это просто кусок льда если так то отапливать деда мы будем еще тысячу лет скривил губы ярик согласен столько огня нам не найти кивнул кот. да и поджигать этот лес слишком рискованно того и гляди поджарим старика а что если это может быть «Что? Давай просто ударим по нему. Возьми свой меч и вдарь как следует по этой глыбе». Пожав плечами, Ярик положил кота на траву возле щенка. Тот мигом принялся облизывать соседа, лихо виляя хвостом. Кот неловко осадил его лапой, продолжая наблюдать за мальчиком. Ярик обнажил меч и встал перед кристаллом. Он замахнулся для пробы и, что есть силы, ударил по кристаллу. В ту же секунду, расколовшись на тысячи осколков, с жутким дребезгом тот развалился, обдав всех волной жгучего холода. Клубясь причудливыми завитками дыма, холодок разнесся по округе, убегая прочь из леса. «Это было просто!» закашливаясь, просипел Ярик. Когда дым рассеялся, они увидели лежащего на земле Яромира. Старика трясло от озноба. Его ряса намокла, будто он вылез из омота с ледяной водой. Ярик подбежал к старику и помог ему сесть. Яромир судорожно дышал, как дитя, делавшее первые в жизни вздохе. Протерев глаза, Яромир долго вглядывался в лицо мальчика. — Ярослав, это ты, мальчик мой! — дрожащим голосом проговорил он. — Я, дедушка Яромир, я! И Черныш со мной! Клянусь богами! Вяло улыбнулся старик. «Я так голоден! Не найдется ли у вас чего съестного?» Чуть позже, сидя перед теремом у небольшого костра, Ярик и Черныш наперебой рассказывали о злоключениях, выпавших на их долю. Старый Яромир внимательно слушал, зябко кутаясь в кафтан Ярика. Раздосадованный отсутствием еды, он деланно возмущался. «Я все понимаю. Преследователи в погоне...» «Но кто же отправляется в поход без котелка? У меня дома был такой чудесный котелок! И суп сварить, и чай запарить, вы «Яромир!» — посмотрел на него кот. «Происходят серьезные вещи, и нам нужны ответы, которые можешь дать только ты!» «Не бухти, старый ты кошак!» — насупился дед. «Я всего лишь хотел поднять вам настроение!» Наблюдая за перепалкой друзей, Ярик улыбался, наслаждаясь наступившим затишьем после долгой бури. Яромир тем временем продолжил. «Мы, чуть погодя, вернемся к тебе, мой юный друг!» Ткнул он толстым пальцем в мальчика. «Но сначала я расскажу, почему я так и не вернулся!» Он привычно потянулся к сумке на поясе, но ее там не оказалось. «Проклятье! Даже трубочку не выкурить!» «Хорошие спасатели, не принесли для старого деда совсем ничего», бронился Ярамир, смешно шевеля усами. «Хорошо. Когда ты высказал свою догадку о том, что боги могут быть живы и все еще находятся среди нас, я немедленно направился сюда. Старая волчица Рея, да упокоит ее душу Мор, одно из самых древних и мудрых созданий в этом мире». С кем, как ни не с ней, я мог бы обсудить новости и посоветоваться о том, где можно начать поиски пропавших богов. Но пока я сюда добирался, мне попадались весьма тревожные следы, а точнее то, что зверья в лесу почти не осталось. «Да, мы заметили это», — ставил Ярик, — «лишь у того огромного водопада». Начали попадаться хоть какие-то зайцы, до тех пор ели буквально все, что живалось. Что интересно, ни водопада, ни реки раньше не было. Я не ходил в эту сторону, пожалуй, уже под сотню лет. Но этого мало, чтобы в природе произошли такие резкие изменения. А значит, это в вмешательство иных сил. Так вот, придя в обитель Лады, Я обнаружил следы битвы. Я боялся, сказал Черныш, что к этим разрушениям вокруг обители Лады причастен ты. Лишь отчасти, мой старый друг, развел руками Ирамир. На волчицу напали. И не какие-нибудь безрассудные охотники, а самые настоящие поднебесные создания. Либо их прислужники. Рея смогла от них отбиться, как мне кажется, ведь я застал ее дома. Да только видеть меня она не была рада. Пришлось отбиваться, стараясь не причинить ей вреда. Но самым древним из ныне живущих богородных созданий так просто не совладать. Она победила меня и заключила в, в эту тюрьму. Лунный кристалл, как я полагаю. «Это слезы Рэй, которые удерживали меня столь долго. Я понимал, что происходит, но вырваться не мог». «Но почему она не убила тебя?» — спросил Ярослав. «Боюсь, это нам пока неведомо. Быть может, сквозь накатившее на нее безумие от подлой атаки поднебесных она смогла распознать меня и потому сохранила мне жизнь. Побеседовать с ней мне не удалось». «Но что им было нужно от нее?» — недоуменно прошептал кот. «Мне думается, вот это!» — молвил Яромир и достал из рукава маленький сверток. Положив в свете костра, он развернул его, и перед глазами явилась фигурка, выполненная из зеленого камня, изображавшая женщину с прекрасным и величественным лицом. В руках она держала цветок, неуверенно выглядывающий из ее ладоней. Ярик и Черныш в удивлении раскрыли рты. Они поняли, что это такое. Мальчик полез за пазуху и достал идол Лема, который разместил рядом с женщиной. «Они искали фигурку богини Лады, которая покоилась в этом самом тереме, на ее троне», объяснил Ярамир. «Я до сих пор не приложу ума, что за тайну несут в себе эти изваяния. Ярослав, мальчик мой, приглядись!» «Ты видишь какую-нибудь связь между ними?» Ярик кивнул. Он уже заприметил, как, оказавшись рядом, фигурки вспыхнули золотыми ореолами, тянущимися друг к другу своими лучами. «Они словно чувствуют друг друга», — проговорил мальчик. «Пытаются создать некую связь, но им чего-то не хватает». «Несомненно, еще пяти фигурок», — пробормотал Яромир. За этими безделушками идет настоящая охота. Их ищут уже много лет, что следует из твоего рассказа, Ярослав. Но теперь их поиски вышли на новый уровень. Старик воздел палец к небу и нахмурился. С одной стороны продвигается воинство пекла. С другой — поднебесное, осмелившаяся напасть на одно из самых могучих созданий. Но как какие-то дикари смогли осилить Рею, если даже Поднебесным это не удалось, вклинился в разговор Черныш. Огонь, который ее погубил, нахмурился старик, явно имеет магическое происхождение. Сдается мне, тот огненный великан не просто богородный. Ему подвластны силы пекла, не иначе. Он сам создает оружие из своих же сил. «Богородные могут воздействовать на окружающий мир, но передавать свои умения кому-то? Или даже неживой сущности?» «Нет, тут точно замешаны силы, с которыми мы не сталкивались. И это меня пугает. Уже и не было шансов против такого огня». Над костром повисло молчание. Каждый думал о том, как поступить дальше, и в чем таилась загадка этих маленьких фигурок. Безмолвие нарушил заскучавший волчонок, недовольный окончанием разговора. Он подошел к Ярику и воткнулся носом в его ногу, весело елозе хвостом. «Что нам делать с отпроском Рэй?» — спросил Черныш. «Это очевидно», — улыбнулся Яромир. «Малыш останется с нами». Мы не имеем права бросить последнего лунного волка на произвол судьбы». «Тогда что же делать нам?» — поднял взгляд Ярик. Старик погладил свою бороду и, прищурившись, ответил. «Ярослав, друг мой, пора заняться тобой. Готов ли ты узнать, что происходит? И что за сила теплится внутри тебя? Так ты знаешь, ты сможешь помочь? И да, и нет». Как и Черныш, о таком даре, как у тебя, я слышу впервые. Но у меня есть некие догадки и мысли о том, как он поможет раскрыть нам загадку этих фигурок. Ярик округлил глаза, внимательно слушая старика. Неужели он получит ответы на вопросы? Если я прав, вдруг посерьезнел Ирамир, тебя ждут суровые испытания. Твой дар может оказаться очень опасным. «Важно научиться контролировать его, готов ли ты отказаться от прежней жизни и пройти по чернистому и сложному пути богородного, полному лишений и потерь, но удивительному и несравнимому ни с чем». Мальчик задумчиво уставился в танцующие языки костра. «Прежняя жизнь. Ее и так не стало. Прежняя жизнь сгорела в колдовском пламени. Прежняя жизнь кончилась со смертью отца верного пса, похищением любимой подруги Мани. Нет смысла отворачиваться от своей природы. Он положил руку на голову щенку и улыбнулся. «Ну что, юнок, готов к приключениям?» Болчонок радостно затявкал и закрутился перед Яриком, выписывая нелепые пируэты. Друзья засмеялись, глядя на бесноватого щенка, и все тревоги на время остались далеко позади.